Глава шестнадцатая. Хуже некуда. «Профессор!» Робко начинаю я, посильнее натягивая на плечи пиджак принца. «Они очень вспыльчивые. Подрались, вот мы и пытались их остановить». «Замечательно! Теперь ваша работа откладывается на полгода!» Женщина возмущенно вскидывает руки и подходит к замершим цветам. «Адептка Мэллоун!» Я еще ожидала от его высочества. Упоминание принца она произносит с нескрываемой издевкой, подобной безалаберности. Но вы всегда оказались мне разумной и прилежной ученицей. «Так и есть», — встревает принц. «Помолчите, молодой человек!» Драцен снова сосредотачивается на мне. «Я ожидала, что вы, Мэлоун, как и прежде, займетесь подготовкой и тщательной проверкой». Согласно гудикун и виорет — редкие растения. Но и в нашей библиотеке имеются книги, описывающие их». «Имелись», — осторожно поправляю я. «Понимаете, случилась одна неприятность, поэтому мы были вынуждены работать наугад». «И какая же...» — Драцен злилась все сильнее. «Кофе!» — принц принял на себя тяжелый взгляд профессора. «Не по нашей вине, но на данный момент книга в плачевном состоянии». Профессор схватилась за сердце. «Но вы не волнуйтесь», — поднял ладони мой напарник. «Я знаю, как ее восстановить. Просто пока не было времени заняться этим вопросом». «Вам следует заняться им как можно скорее. Вы хоть представляете, как важна книга для Филли... В смысле, для Академии!» Сколько знаний разной степени редкости в ней хранится! Их защищают крайне нудные и надоедливые смотрители. Драцен фыркает, а я поднимаю бровь. Она же явно говорит про мизгут, но с каким-то настроением, будто они в серьезной ссоре. Не всем преподавателям дозволено их читать из вредности смотрящих само собой. А теперь вы утверждаете, что книгу уничтожена? «Не уничтожена, поправляет принц. «Она испачкана, но я всё восстановлю». «Несомненно, иначе вы вылетите отсюда, и я не посмотрю, кто ваш отец». «Да-да», — бурчит он себе под нос. «За последний день нас уже столько раз пугали отчислением, что я перестаю чувствовать угрозу. А ты тихоня». Я недовольно зыркую на него. Ему легко говорить. «Если вылетит...» Просто вернётся во дворец и продолжит обучение там. Уверена, будет нужно, преподаватели Академии сами будут к нему бегать. Что до меня? Всё куда сложнее. И страшнее. Принцу этого не понять. Никому не понять. Орочий потрох. Судьба будто намекает мне, что вылет из Академии неизбежен. Я просто не представляю, что делать и как себя вести. Профессор, вам помочь прибраться здесь? Убирайте, оба! Утром я доложу о вас ректору!» Я вздрагиваю и чувствую острое желание грохнуться в обморок. «За что?» — беззаботно усмехается принц. «За то, что вы!» — Драцен неоднозначно машет в сторону Рут и Рада. «Вот!» Цветы сплелись своими отростками и не шевелились. Похоже, они уже спали. «И зачем? Смотрите!» Нас грозятся отчислить за провал проекта, за испорченную книжку и теперь еще за спячку. Профессор, давайте не усугублять. Мы все исправим, восстановим фолиант, прочитаем, что в нем писали про наших подопечных, разбудим их, закончим начатое, напишем проект и вуаля, все в плюсе. Но...» Профессор сомневается. «Я буквально вижу, как ее злость тает под магией его обаяния». Мы уже на грани отчисления. И если не исправим, нас и так отчислят. Пожалейте уж. Она сомневается почти минуту, потом машет на нас ладонью и идет к цветам. «Восстановите книгу? Принесете мне?» Бросает профессор, теряя к нам интерес. «Не к ректору, не в библиотеку. Мне. Я сама им отнесу. Мне нужно сверить в ней кое-что. Без проблем сделаем». Принц щёлкнул пальцами в её сторону и повернулся ко мне. «Бежим, пока она не передумала». «И то верно. Я, наконец, набрасываю на плечи свой пиджак и возвращаю принцу его вещь. Голова гудит, хочется спать. Я ещё надеюсь, что всё это окажется просто сном». «Пошли в кафетерий», — неожиданно предлагает принц. «Но сейчас же ночь. Там нет никого». Знаю. Но у меня есть ключ. А нам с тобой не помешает какао после такого ненормального дня. Давай утром, Но и я. Нервы, проблемы. Мне хочется просто упасть и не шевелиться. А мне нужно понять, почему каждый раз, когда кто-то грозит нам отчислением, ты едва на пол не падаешь, прикрыв голову руками? Возражает он. Расскажи мне, Тихоня. Я должен понимать, что тебя пугает и почему. «Зачем тебе это?» — хмыкаю я. «Чтобы защитить».